Все говорили мне, что у него кризис зрелого возраста и что я только должна переждать, но я-то знала, помимо меня, у него был кто-то другой, моложе, симпатичнее, образованнее. Я немедленно сменила дом, занялась своим внешним видом, попыталась быть милой и приветливой. Когда Чарльз вернулся, я настояла на ланче или совместном обеде с ним, и вроде все наладилось» но я поняла, что все рухнуло в тот день, когда он объявил о своем решении развестись. Я впала в безумие, швырнула в него книгой и запретила ступать ногой на порог моего дома. И это было все. С этого дня у нас не было больше ни одного разговора. Маурин употребила слова «мои дети» для того, чтобы избежать произнесение имени их отца. Оглушенная потерей, в панике, потеряв разум, она не знала, что делать. Утрата была так велика для нее, и потому что она была не способна воспринимать своего мужа еще и в роли отца, если теперь он не являлся супругом. Когда муж уходит, жена может чувствовать себя потерянной, особенно если она не отделяла себя от него. Так было и с брендой моей 56-летней пациенткой, которая находилась в тяжелой депрессии после распада ее 30-летнего брака. Муж Брэнды, Фред, был выдающимся хирургом, и бренда провела большую часть своей жизни в его тени. Ее социальная роль — Заключалось в том, чтобы быть миссис-доктор, хотя брак Фреда и Бренды превратился в последние десятилетия в чисто формальный. Ради соблюдения приличий роль бренды и ее статус оставались при этом прежними. Она помогала четыре раза в неделю в больнице, где работал Фред. Являлась членом местной ассоциации для жен докторов и врачей. Присутствовала на торжествах работала в магазине подарков этой же больницы и устраивала щедрые приемы для коллег мужа. Фред редко бывал дома, даже проводил в больнице несколько ночей в неделю. Но когда он попросил о разводе, Бренда была просто убита. Не потому, что она так сильно любила Фреда, но потому, что она теряла привычный образ жизни, опозоренной на работе, как ей казалось, Абсолютно свободная в своем выборе идти в госпиталь или не идти, или вообще уйти оттуда. Она оставалась в своей спальне около месяца. Я чувствовала себя так, как будто бы меня не было, рассказывала мне Бренда. Нигде я не находила себе места. Все видела через призму происшедшего. Даже свою семью. Мне так хотелось стать девушкой бабушкой У Брэнды трое взрослых детей, двое из которых недавно вступили в брак, так что при хорошем исходе она могла однажды стать бабушкой. Но этот факт теперь как-то смущал ее. В конце беседы она прошептала, «Я не представляю себя бабушкой без Фреда в роли деда. Я не могу быть бабушкой одна». Несмотря на то, что предпостылки и бренды были ложными, это не делало ее сознание потери менее тяжелыми. Потери роли мужчинами после развода могут быть не такими ярко выраженными, как женские. Хотя характер ролей и меняется, мужчины больше любят, когда их роль определяется не только по работе или в качестве супруга. Помните, как многие из нас определяют роль своего мужа как поставщика и как мастера на все руки. Роль жены обычно воспринимается больше в связи с домом. Домработница, плановик, нянька, шофер. И их границы часто не так четко отличаются от других женских ролей. Если главной мужской ролью является добытчик или поставщик, Она остается такой же и после развода. Чем больше сил от мужчины требует его работа, тем больше он старается погрузиться в нее